это предложение раздосадовало Жульена. Оно нарушало его безумные мечты. Во время ужина, который друзья приготовляли сами, подобно героям Гомера, ибо Фуке жил один, он показал свои счета Жульену и доказывал ему, сколько выгод представляет его торговля лесом. У Фуке было самое высокое мнение об уме и характере Жульена.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 Я им поставляю лучший дуб, за который они мне платят, как за сосну, но лучше поместить деньги невозможно. Ничто не могло поколевать намерения Жульена. В конце концов Фуке начал считать его слегка помешанным. На третий день рано утром Жульен простился со своим другом, желая провести день среди утесов в горах. Он отыскал свой грот, но спокойствие покинуло его. Предложение друга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 если боюсь, что восемь лет, потраченных на зарабатывание денег, отнимут у меня ту великую энергию, которая заставляет творить необычайное.